Этот человек всем нам обязан, и как только он жил без нас, одному богу известно. Мы с дедушкой уж так старались, чтобы он вел себя как порядочный. Но это не так-то легко, моя дорогая, какой там? Он бы давно сбыл все столовое серебро, а только дедушка держит кладовую под замком. А когда мы с милордом едем из города в имение, дедушка всегда сопровождает меня, и притом с оружием, да и слуги тоже вооружены. «Боже, милостивый!» — скричала моя жена. «Не хотите же вы сказать мне, леди, что подозреваете супруга в том, что он... Что он... Ах, нет, конечно, нет. И нашему братцу вылу тоже, конечно, можно доверить любую крупную сумму денег. Ну, как же еще бы... Как же кошке к рынку сливок?»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 Натаскивать ученика, как это делал я, поверьте, не такое уж приятное занятие сидеть в приемной книготорговце, дожидаясь, пока его честь отобедает и соблаговолит дать аудиенцию, тоже дело нелегкое для человека родовитого, самолюбивого. Но разве согласился бы я променять свою бедность на унизительную зависимость несчастного лорда Каслвуда? Сколь бы ни были скудны мои доходы, я, по крайней мере, добываю их своим трудом, и никто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 Это нередко наводило меня на мысль о той леди из Комуса, что остается незапятной и безмятежно спокойной среди орущего сброда. «Не раз и не два, а вернее, стоило вам только пожелать, и добросердечные родители моего юного питомца давали нам свой экипаж, чтобы мы могли прокатиться за город или навестить кое-кого из друзей».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 Ведь ничего не скажешь, эта маленькая разоблачительница говорила сущую правду. Таков удел красоты, рано или поздно она и слеет сначала на земле, потом под землей. Перед нами была старость, увы, не снискавшая себе почета. Почтенные седины, крашеные или спрятанные под парик. Соблазны света все еще были сильны, и старость тянулась к ним, опираясь на клюку. Восемь десятков лет она царила в свете и вкушала и от дозволенного, и от запретного плода.